Глава 13. О том, что в преступлении Адамовым злому делу предшествовала злая воля. Но начали они быть злыми в тайне, чтобы затем уже впасть в неповиновение открыто. Не дошли бы они до злого дела, если бы этому не предшествовала злая воля. Начало же злой воли — гордость. Яко начало всякого греха гордыня. Сирах, глава 10 стих 15. А что такое гордость, как не стремление к превратному возвышению? Превратное же возвышение состоит в том, что душа, оставив начало, к которому должна прилепляться, пытается стать таким началом для себя сама. Это бывает, когда она начинает чрезмерно нравиться самой себе уклоняясь от своего блага, которое ей должно нравиться больше, чем она сама. Уклонение же это — уклонение добровольное. Останься ее воля твердую в любви к высочайшему и неизменному благу, от которого она получила просвещение, чтобы видеть, и которым согревалась, чтобы любить. Она не отвратилась бы от него, чтобы любоваться собою, омрачаться и остывать». Жена бы тогда не поверила змею, а Адам не предпочел бы предложение жены воли Божией. И так это злое дело было совершено такими, которые уже были злы. Не был бы плод злым, если бы не был от злого дерева, а дерево могло стать злым только вопреки природе. Противен же природе только порог воли но быть поврежденную пороком могла только такая природа, которая создана из ничто. то что делает ее природой она получила от бога то же что она уклонилась от того, что она есть, следует из того что она создана из ничто. впрочем человек не уклоняется настолько чтобы впасть в полное ничтожество, но уклоняясь к себе умоляется сравнительно с тем, каким он был, когда прилиплялся к тому, кто есть высшее и истинное бытие. Итак оставить Бога и уклониться к себе, еще не значит обратиться в ничто, но приблизиться к ничтожеству. Поэтому гордые в священном писании называются иначе себе угодницы, второе послание Петра глава 2 стих 10 Хорошо иметь в сердце любовь, но не к самому себе, что является верным признаком гордости, а к Господу, что есть признак повиновения, принадлежащего только смиренным. Есть в смирении нечто такое, что удивительным образом возвышает сердце, и есть нечто в гордыне, что сердце принижает. Таким образом смирение возвышает, а превозношение тянет вниз» ибо смирение делает покорным высшему, то есть Богу, а превозношение, отпадая от вышины, принижает. Поэтому в настоящее время в граде Божием и граду Божию странствующему в этом мире прежде всего рекомендуется и особенно прославляется в лице их царя, который есть Христос, смирение. Противоположный же этой добродетели порог гордыни по учению Писания, господствует в противнике его, дьявол. В этом и заключается величайшее различие тех двух градов, о которых мы говорим. Один из них — общество благочестивых, другой — нечестивых, тот и другой — соответствующими ангелами. И в первом главенствует любовь к Богу, а во втором — любовь к самому себе. Итак, явным грехом, состоявшим в совершении того, что Бог запретил делать, дьявол не смог бы обольстить человека, если бы не овладело уже человеком довольство собою. Потому-то и понравилось ему услышанное «будете как боги»» Бытие, глава 3, стих 5. Гораздо бы вернее они были таковыми, если бы прилеплялись к высочайшему и истинному началу, своей покорностью, они обратились в своей гордыне к самим себе, к своему началу. Ибо боги сотворенные, суть боги не через самих себя, но вследствие общения с Богом истинным. Желать же большего, значит умоляться. Итак, это зло, которое, когда в самодовольстве своем человек возомнил себя своим же собственным светом, отвратившись от того света, благодаря которому светило сам. Это говорю, зло предшествовало в тайне, чтобы за ним последовало уже другое зло, явное. Ибо истинно сказано, что прежде сокрушения возносится сердце, и прежде славы смиряется. Книга притчи Соломона, глава 18, стих 12. Несомненно, что явному крушению предшествует крушение тайное, хотя таковым и не всегда считается. Кто в самом деле посчитает превозношение крушением, хотя в нем уже заключено падение превозносящегося? Но всякому видно то крушение, при котором совершается очевидное нарушение заповеди. Поэтому Бог и запретил такое, что, будучи совершено, не могло быть оправдано никаким надуманным основанием. Я даже полагаю, что гордым полезно впадать в какой-нибудь явный грех, чтобы это преуменьшало их самодовольство. Для Петра было спасительнее его недовольство самим собой, когда он плакал, чем удовлетворенность, когда он много о себе воображал. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 33 и глава 26, стих 75. О том же говорится и в Псалме. «Исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя Твое, Господи». Псалом 82, стих 17. То есть, чтобы, взыскуя имя Твое, нашли удовольствие в Тебе, те, которые, взыскуя свое имя, находили удовольствие в самих себе. Глава 14. О гордости преступления, которое была хуже самого преступления. Но гораздо хуже и достойнее осуждение, та гордость, которая и в явных грехах ищет себе оправдание. Так вели себя и те первые люди, когда она говорила, «Змей обольстил меня, и я ела», а он вторил ей, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Бытие, глава 3, стихи 12 и 13. Разве это были просьбы о помиловании, мольбы об исцелении? Хотя они и не отрицали, подобно Каину, того, что совершили, однако из гордости старались взвалить свою вину на другого. Но там, где очевидно нарушение божественной заповеди, там пристало обвинение. Что из того, что жена последовала совету змея, а муж уступил жене? Неужто поверить или уступить кому бы то ни было можно было наперекор велению Бога? Глава 15. О справедливости возмездия, которое получили первые люди за свое неповиновение. Итак, человек пренебрег повелением Бога, который сотворил его по образу своему, поставил над всеми животными, поселил в раю, доставил обилие всего необходимого для счастья, не обременил множеством трудных для исполнения заповедей но для того, чтобы оказать содействие спасительному повиновению, дал только одну, короткую и легкую, напоминавшую о том, что он Господь всякой твари, которой полезна добровольная покорность. За этим последовало справедливое осуждение, по которому человек, который мог в случае соблюдения заповеди и по плоти стать духовным, сделался плотским и по уму. Возлюбивший в гордыне своей самого себя, он и был правдою Божией предоставлен самому себе, но предоставлен так, что разногласия с самим собой вместо желанной свободы подвергся жестокому и жалкому рабству, под властью того, кому посочувствовал своим грехом. Умерший духом по воле должен был умереть и телом по неволе пренебрегший жизнью вечную, был осужден на вечную смерть, когда бы не спасала его от нее благодать. Кто считает такое осуждение чрезмерным, тот, видимо, не может понять, сколько нечестия было там, где было так легко не грешить. Как справедливо восхваляется великая покорность Авраама, ибо велено было ему необычайно трудное для исполнения дела — убийство сына так и в раю неповиновение было тем большим, чем наилегчайшим делом было исполнение заповеданного. И как повиновение второго человека тем достохвальнее, что он был послушным даже до смерти, послание к филиппийцам, глава 2, стих 8, так и неповиновение первого человека тем гнуснее, что он сделался непослушным даже до смерти. Когда назначено тяжкое наказание за неповиновение, а дано повеление исполнить дело легкое, то где еще с такой силой может проявиться вся сила зла, как ни в такого рода неповиновений? Наконец, в самом наказании за этот грех какое возмездие получило неповиновение, как не неповиновение же? Ибо в чем состоит несчастье человека, как не в неповиновении ему, его же самого, из-за которого он не хочет того, что может, и хочет того, чего не может. Хотя и в раю он не мог всего, но, однако же, хотел того, что мог, и потому имел все, что хотел. Теперь же, как это видим мы сами и как свидетельствует о том же Писании, «Человек суете подобися Псалом 149, стих 4. Кто может перечислить, сколько невозможного он желает, в то время как ему не повинуется не только душа его, но и плоть? Против воли его и душа его волнуется постоянно, и плоть скорбит и умирает. Терпим мы и немало другого, чего никогда не терпели бы против воли, если бы природа наша могла этой воле подчиняться». Но, говорят, сама плоть терпит нечто такое, что не дозволяет ей покоряться. Не все ли равно, как это и почему, коль скоро, будучи подчиненными Богу, мы и сами не захотели Ему служить, и наша плоть, бывшая нам подчиненной, отказываясь служить, стала нам в тягость, хотя мы, не служа Богу, стали в тягость себе, а не Ему. Он ведь не нуждается в нашем служении, как сами мы нуждаемся в служении нам, нашего тела. Впрочем, и так называемые скорби плоти, суть скорби души в плоти и от плоти. Разве плоть сама по себе скорбит или желает? Когда говорят, что плоть скорбит или желает, то имеется в виду или сам человек в целом, или какая-либо часть его души, на которую оказывают воздействие плотские чувства. Скорб плоти это неприятное ощущение в душе от плоти. Скорбь же души, называемая также печалью, отвращение от того, что случается с нами вопреки нашей воле. Между тем, печали часто предшествует страх, который и сам бывает только в душе, а не в плоти. В скорби же плотской не предшествует некий плотский страх, который бы ощущался в самой плоти до скорби. Но удовольствием, однако, предшествуют своего рода требования, ощущаемые в плоти, как некие ее желания, например, голод, жажда, похоть, хотя, впрочем, похоть — общее название всех страстных желаний. Ибо и сам гнев по определению древних есть похоть мщения. Правда, порою человек гневается и в таких случаях, когда мщение не имеет никакого смысла. Например, гневается на плохо пишущее перо, ломая его от досады. Но и в этом видна похоть мщения, хотя и до крайности неразумная. Итак, есть похоть мщения, называемая гневом, есть похоть к деньгам, называемая жадностью, есть похоть любой ценой настоять на своем, называемое упрямством. Есть похоть к самопревозношению, называемое хвастовством. Вообще есть много разных похотей, не все из которых даже имеют свое название. Как, например, назвать похоть к господствованию, о необычайной силе которой в душах тиранов свидетельствуют многочисленные гражданские войны?